Действительно, Жак Дюмулен приближался. Его шляпа была залихватски заломлена на бикрень, нос красен, глаза блестели, в руке он держал палку, торчавшую вверх, как кружье. Войдя в лавку, вероятно, с целью спросить о чем-нибудь привратницу, он неожиданно увидел махровую розу и двинулся к ней навстречу, раскрыв объятия. Однако она, напротив, уклонилась И отступила на шаг. Как? Моя питомица уже проснулась? Отлично! А я пришел как раз, чтобы дать ей свое родительское благословение. Ах, неблагодарное дитя! Вы отказываетесь от моих отеческих объятий? Я принимаю объятия только от Филимона. Вчера я получила от него письмо, бочонок виноградного варенья, двух гусей, бутылку домашней наливки и угря. Не правда ли довольно комичные подарки? Наливку я оставила, а все остальное выменила на парочку живых голубей и поместила их в комнате Филимона. Так что у меня там настоящая голубятня. Впрочем, Филимон возвращается и везет с собой 700 франков, которые он вытянул у своей почтенной семьи под предлогом желания учиться играть на басе, что, конечно, придаст ему еще больше обольстительности и поможет подцепить шикарную невесту». Итак, дорогая питомица, мы, значит, пока в ожидании Филимона и его 700 франков, станем смаковать домашнюю наливочку. А я пришел предложить вам скрасить мою жизнь в течение сегодняшнего дня, завтрашнего и даже послезавтрашнего если к этому расположено ваше сердце. Если речь идет о приличных родительских развлечениях, то мое сердце ничего против этого не имеет. Будьте спокойны, я буду для вас дедом, прадедом, ну, просто фамильным портретом. Вы только послушайте прогулка, обед, спектакль, костюмированный бал и затем ужин. Устраивает это вас? С одним условием, чтобы захватить Исифизу Это ее развлечет Идет, возьмем Исифизу Да что вы, наследство что ли получили, пузатый апостол? Ха -ха -ха. Лучше, о, самая розовая из всех махровых роз Меня сделали главным редактором одной духовной газеты. Ну, а так как в этой уважаемой лавочке надо держаться представительно, то я и выговорил себе ежемесячно жалование вперед и три Свободных дня. Только на этом условии я и согласился разыгрывать святого 27 дней из 30 и быть скучным и серьезным, как сама наша газета. Газета? Вот уж, думаю, забавно будет ваша газета. Она, наверное, сама пойдет отплясывать запрещенные па на всех столиках кафе. Да, да, да, да. Боюсь, что не для всех она будет так забавна. Это поповская выдумка, и за деньгами они не постоят. Только бы газета жгла, кусала, клеймила, перемалывала и убивала до смерти. Честное слово, я никогда не был таким бешеным и безжалостным. И как будет называться эта поповская газета? О, любовь к ближнему. Имя не дурное. В добрый час. Погодите, у нее есть и другое имя. Полное название «Любовь к ближнему» или «Истребитель всех неверующих, равнодушных, малоусердных и других» с эпиграфом из Боссюэта «Кто не с нами, тот против нас». Вот О, Филимон тоже всегда повторяет эти слова во время драк в Шамьере, когда размахивает кругом своей палкой. Да.